Чрезмерным обилен дождей. Почти все время на Деннете шел дождь, а когда его не было, собирались тучи. Компаньонам предстояло ограничить выпадение дождей. Основами регулирования климата они вполне владели. Это были частые для многих миров трудности. Несколько суток и все будет в порядке. Путь не был отмечен никакими событиями. Впереди показался Деннет. Арнольд выключил автопилот и повел корабль сквозь толщу облаков. Они спускались километровом слое белесого тумана. Вскоре показались горные вершины, а еще через несколько минут корабль завис над скучной серой равниной. «Странный цвет для ландшафта», — заметил Грегор. Арнольд кивнул. Он привычно повел корабль по спирали, выровнял его, аккуратно опустил и, сбалансировав, выключил двигатель. «Интересно, почему здесь нет растительности?» — размышлял вслух Грегор. Через мгновение они это узнали. Корабль на секунду замер, а затем провалился сквозь мнимую равнину. Равниной оказался туман исключительной плотности, какого нигде, кроме Дэнта, не встретить. Компаньоны быстро отстегнули ремни, тщательно ощупали себя, убедившись в отсутствии и приступили к осмотру корабля. Неожиданное падение не принесло ничего хорошего из старенькой посудине. Радио и автопилот оказались напрочь выведенными из строя. Были покорежены 10 пластин в обшивке двигателя, и что хуже всего, полетели многие элементы в системе управления. «Нам еще повезло», — заключил Арнольд. «Да», — сказал григор отглядываясь в туман. «Однако в следующий раз лучше садиться по приборам». «Ты знаешь, отчасти я даже рад, что все так произошло. Теперь ты убедишься, как незаменим конфигуратор. Ну что, приступим к работе?» Они составили список всех поврежденных частей. Арнольд подошел к конфигуратору и нажал на кнопку. Пластина обшивки двигателя 5 дюймов на 5, толщина полдюйма, сплав 342. Конфигуратор быстро отготовил требуемое. Нам нужно 10 штук, сказал Григор. Знаю, ответил Арнольд и снова нажал на кнопку. Повторить. Машина бездействовала. Наверное, надо ввести команду полностью, сказал Арнольд. Он ударил кулаком по кнопке и произнес. Пластина обшивки двигателя 5 дюймов на 5, толщина полдюйма, сплав 342. Конфигуратор не шелохнулся. «Странно», — сказал Арнольд. «Куда уж», — произнес Грегор, чувствуя, что внутри у него что-то обрывается. Арнольд попробовал еще раз, безрезультатно. Он задумался, затем, снова ударив кулаком по кнопке, сказал. «Пластиковая чашка». Машина произвела чашку из ярко-голубого пластика. «Еще одну», — сказал Арнольд. Конфигуратор не откликнулся, и Арнольд попросил восковую свечу. Машина ее изготовила. «Еще одну восковую свечу», — приказал Арнольд. «Машина не повиновалась». «Интересно», — произнес Арнольд. «Мне следовало бы раньше подумать о такой возможности». «Какой возможности?» «Очевидно, конфигуратор может произвести все, что угодно, но только в единственном числе». Арнольд провел еще один эксперимент, заставив машину изготовить карандаш. Она это сделала, но только один раз. «Прекрасно», — подытожил Грегор. «Но нам нужны еще 9 пластин. И для системы управления... «Необходимы четыре идентичные детали. Что будем делать?» «Что-нибудь придумаем», — беззаботно ответил Арнольд. За бортом корабля начинался дождь. «Я могу найти поведению машин машины только одно объяснение», — говорил Арнольд несколько часов спустя. «Полагаю, здесь действует принцип наслаждения». «Что?» — встрепенулся Грегор. Он дремал, убаюканный мягким шелестом дождя. «Эта машина обладает своего рода разумом», — продолжал Арнольд. «Получив стимулирующее воздействие...»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 В этот вечер конфигуратор произвел им на ужин вполне приличный розбив, На десерт был яблочный пирог. Ужин заметно улучшил моральное состояние приятелей.